78. Алекс стояла в дальнем углу кладбища, рядом с могилами, на небольшом участке площадью не более 7-8 квадратных футов, поросшим пышным плющом, где возвышались два простых надгробия. Она наклонилась, чтобы прочитать вырезанные слова. «Здесь покоится Винсент Ван Гог». Камни были потертыми, и изъеденными эрозией даты частично скрыты плющом. Алекс осторожно сдвинула листья в сторону. 1853-1890. «Некоторые люди живут по сто лет и ничего не достигают. Винсент прожил всего 37 лет и изменил наше видение», — произнесла она, — обращаясь к Де Йонгу, но тот уже снова разговаривал по мобильному телефону, отойдя на несколько шагов в сторону. Алекс осмотрел оба надгробия. Тео покоился рядом с Винсентом. Младший брат заботился о старшем, беспокойном гении до самой его смерти, а через шесть месяцев и сам скончался в возрасте 33 лет. «Ты готова?» — спросил Да Йонг. Тусен сейчас придет». Алекс посмотрела на этого высокого и красивого мужчину с развивающимися на ветру волосами и подумала, какой все-таки неприятный человек. «Вы стоите на чьей-то могиле», — сказала она. «Неужели?» — он посмотрел вниз на надгробный памятник, выглядывавший из земли, в нескольких дюймах от его ног, но не двинулся с места. Алекс вновь взглянула на могилу Тео, думая о том, что большую часть своей взрослой жизни он был болен, и что на продолжительность жизни обоих братьев в значительной мере повлиял сифилис. Тео умер в Утрихте, но его жена распорядилась эксгумировать тело и похоронить здесь, рядом с братом. «Вот он идет», — произнес Де Йонг. Алекс подняла глаза и увидела красивого пожилого мужчину с проседью в волосах. шагавшего к ним через кладбище. «Месье Тусен представил его Финн. «Ошонте», — произнес тот с легким поклоном. Тусен, Кажется, это значит «все святые»?» «Да», — улыбнулся он. ей есть, что вам показать», — произнес Де Йонг по-французски. Ей есть, что тебе показать», — мысленно перевела Алекс. «Да, есть». Она достала свой телефон, открыла фотографии, подала Туссену и предложила просмотреть их, а сама в это время рассказала, как нашла картину. «Невероятно!» — сказал он. «Теперь вы понимаете, почему я привел сюда мисс Верде?» — снова вмешался Дейонг и грубовато добавил. «Так хотя бы покажите ей свой шедевр, раз уж не разрешаете мне его сфотографировать. Вы приехали сюда, чтобы купить мой рисунок?» — спросил ее Туссен. «Нет», — удивилась Алекс. «Спасибо». Де Йонг пошел вперед, словно Тусен уже согласился и нетерпеливо оглядывался, не расставаясь с телефоном. Тусен неохотно кивнул ему, предложил Алекс руку и повел ее с кладбища. Он остановился, чтобы показать ей собор. «Тот самый, который Винсент прославил своими картинами», — сказал он, и Алекс сразу узнала его. Ей хотелось задержаться, но Фин продолжал их торопить, и они пошли дальше. «Он думает, что я продам ему эскиз», — вздохнул Тусен. «Но я не продам». «А почему вы решили показать его мне?» «Потому что месье де Йонг обещал, что я увижу вашу находку, только если покажу свой эскиз. Мне стало любопытно, и я дал слово». Он сделал паузу и внимательно посмотрел на Алекс. «Вы ведь...» «Не девушка месье де Йонга, не так ли?» «О, Господи, нет, конечно», — произнесла Алекс с таким чувством, что Туссен рассмеялся. Она объяснила, что изучает историю искусств и приехала сюда посмотреть работы Ван Гога для своей дипломной работы. Она не призналась, что все еще надеется найти автопортрет, хотя при виде эскиза в душе у нее возникло ощущение «теплее-теплее». Теперь они с Тусеном шагали впереди, а Фин, не разлучившийся с Сотовым, чуть сзади и в стороне. Они перешли через железнодорожное полотно, и Тусен повел их по проселочной дороге с красивыми ухоженными домами. «А вот и мой дом», — сказал он, указывая на узкий двухэтажный каменный дом, расположенный в стороне от дороги за металлическим забором. На небольшой лужайке перед домом буйно росли цветы и другие растения, доходя до подоконников высоких окон первого этажа. Туссен толкнул входную дверь. «Вы не запираетесь?» — спросил Алекс. «Овер — очень безопасное место». От входной двери через фойе и гостиную видны были окна на противоположной стороне дома, такие же высокие и открытые, как и передние. По дому гулял теплый ветерок. Обстановка была очень уютной, хотя и немного запущенной. Старая мебель, торшеры с потертыми старомодными абажурами, старинный книжный шкаф с провисшими полками. «Извините, после смерти жены я тут ничего не менял». Тусен убрал посуду с обеденного стола, освобождая место для портфолио. Фин пристроился рядом. Канцелярским ножом X Акто» Туссен аккуратно разрезал ленту, которой был обернут кусок старомодной вощеной бумаги, Приподнял бумагу, и у Алекс перехватило дыхание. Это был карандашный эскиз на картонке с обтрепанными краями и оторванным углом. В каких-то местах карандашная линия виднелась хуже, в других четче, но рисунок был потрясающим. Алекс наклонилась, чтобы поближе рассмотреть карандашные штрихи, сопровождавшие каждую деталь. Гуще всего возле носа и глаз, более светлой штриховкой были, нанесены борода, усы и волосы, а воротник, рубашки и жилет остались схематичными и слегка смазанными. Но не могло быть никаких сомнений, что это набросок автопортрета Ван Гога. Художник был здесь точно таким же, как на найденном ей автопортрете. Поза, наклон головы, одежда — все почти идентично, только выполнено карандашом. «Очень похоже на твою картину, правда?» — сказал Де Йонг. «Вот почему я хотел, чтобы ты это увидела». «Но как к вам попал этот эскиз?» — спросила Алекс. «Его подарил моему прадеду Жульяну сам художник». Туссен рассказал, что его прадед, который в то время был подростком, жил здесь, в этом доме, и весной и летом 1890 года помогал доктору Гаше. Он бегал по поручениям в аптеку за лекарствами и растительными снадобьями, которые доктор использовал для лечения месье Винсента». Дей Йонг перебил его, заговорив о реставрации и продаже рисунка, но Тусен, не обращая на него внимания, продолжал рассказывать Алекс, как Жульен сопровождал Винсента в походах на этюды, помогая художнику нести мольберты и холсты. Положив руку на плечо Алекс, Дей Йонг наклонился между ними. «Вы же видите, рисунок отчаянно нуждается в реставрации. Картон может треснуть еще больше, и что тогда?» «В самом деле, месье, должно же быть место, где за ним будут должным образом ухаживать. Это важный и ценный экспонат. Поэтому я и обратился к вам», — заметил Туссен, — «для реставрации». «Нужно нечто большее. Эскизу нужно другое помещение. Рама музейного качества, контроль температуры. Здесь он долго не протянет. Он пробыл здесь уже более ста лет, и я с ним не расстанусь. Он всегда был в моей семье и останется здесь». Но Де Ёнг не сдавался, повторяя, что эскиз должен быть в надежном месте. Еще раз заглянув в телефон, он сказал, «Я готов устроить вам продажу эскиза. Я сделаю вас богатым». «У меня достаточно денег», — не сдавался и Тусен. «Если вы не беретесь за реставрацию, то я найду кого-нибудь другого», — и он спросил у Алекс, не может ли она помочь. Алекс ответила, что у нее есть знакомые в колледже, которые наверняка знают, как это сделать. Тусен еще раз просмотрел фотографии на ее телефоне. «Я могу с уверенностью сказать, что такая картина существовала», — медленно произнес он. По словам Жульена, она была выставлена вместе с другими работами месье Винсента на его похоронах. Этот рисунок был предварительным наброском. «Что с ней случилось?» — спросил Алекс. Тусен достал маленькую потрепанную записную книжку. «Мой прадедушка записал все это здесь, в своем дневнике. Здесь есть несколько страниц, касающихся этого наброска и автопортрета». который месье Винсент сделал по нему и того, что случилось с ним после его смерти».